Кроме того, он знал некоторых преподавателей по химии и старого геолога Петрогрова. Джеймс никак не мог представить, где и как они могли познакомиться. С его стороны подобные догадки были невежливы и неблагоразумны. Из лаборатории они вместе вышли в город. Вдвоём переходя из магазина в магазин купили всё необходимое для обеда на воздухе: хлеб в его любимой пекарне, сыр, который фермер ежедневно доставлял местному лавочнику, полбутылки французского вина, Николь сама выбрала, и яблоки на уличной лотке. Они взяли всё это в бакс, где решили пообедать, сидя на поросшем травой берегу Кема. Джеймс сбросил своё пальто и положил позади себя, наслаждаясь восхитительным весенним теплом и наблюдая, как Николь распаковывает свои рисунки. "Ну вот", сказала она, развернув свёрток. В нём оказалось множество карандашных рисунков. Тонкие, выполненные изображения людей и предметов поражали причудливыми завитками. Волосы женщины, изображённой на картинке, спадали ниже её ног и заполняли весь лист. На мужчинах были изображены шляпы, украшенные плюмажем, перья на которых были детально выписаны. А зритель мог видеть также бороды перлов, что вились, как виноградный лоз. Дэвид приподнялся, благокативший, смотрел на эскизы, которые Николь показывала ему один за другим. Её рисунки поразили его. Они были более чем необычны. "Я привыкла рисовать для Дэвида, когда тот был ещё маленьким", объяснила Николь, доставая чистый лист. В прошлом году он уговорил меня отнести несколько эскизов издателю. Я согласилась. И мои рисунки вошли в книгу французских сказок, которая вышла в печати несколько месяцев назад. Сейчас лондонский издатель попросил меня сделать несколько иллюстраций к новому английскому переводу Спящей красавицы. Она смешно рассмеялась. Николь начала рисовать и вскоре погрузилась в это занятие. Джеймс был немного озадачен и тоже вроде чувствовал себя как-то глупо. Он и не подозревал, что у этой женщины может быть подобный талант. "Всё ещё красавица", проговорил он. А она ведь также была наделена всевозможными талантами. Николь бросила на него скептический взгляд, продолжая работать, нанося карандашом на лист мелкие штрихи. В различных версиях этой сказки у неё различные достоинства. Какие же это? Красота, конечно же.